Глава девяносто Сейчас Что ты творишь? Грайм утратил человеческий облик и стал похож на растекающееся пятно мрака на фоне ослепительного огненного шара, приближающегося к планете. Ксизара тоже уже ничем не напоминала человека. Впрочем, на электро она в таковом виде и не появлялась. Она снова стала похожа на полупрозрачную тряпочку, колыхающуюся и мелко дрожащую в потоках воздуха внутри энергетического кокона. Отныне все, что я делаю, закон! – вскричал Бордеро и захохотал, выдавая рвущееся изнутри безумие. Отдай сущность перехода! – не отставал Грайм. Она не твоя. Отдать кому? Тебе? Зачем? Затем, что у нас был уговор. Я должен выполнить свое предназначение, и тебе это прекрасно известно. Но Бордеро уже не отвечал. Он мчался прочь от Электро, переливаясь синими разрядами в темноте. Рядом в коконе светилась сущность Перехода. Она колыхалась и искрила при каждом резком движении. Грайм, наконец, понял, что все слова бесполезны, собрался с силами и атаковал. Он целил в щупальца, которыми Бордеро удерживал кокон. Набрав приличную скорость, черный комок врезался в них, надеясь разрушить, но ничего не вышло. Легкая победа добавила бывшему сортировщику галактик сил. Он чувствовал себя на коне, поэтому легко увернулся от противника, просчитав его действия. К тому же принялся хохотать в голос. Грайма это категорически не устраивало. Он отрастил собственные щупальца и бросился в атаку второй раз. «Весь космос узнает, что ты бесчестная тварь!» — зашипел он и схватил Бордеро. Тот остановился, убрал кокон с сущностью Перехода за себя и выставил вперед множество искрящихся щупалец. «Космос, это я!» — закричал он. И тут же вломил зародышу черной дыры таким зарядом, на какой никогда не был способен. Судя по всему, наличие сущности Перехода настолько близко придавало ему дополнительные силы, А может быть, он смог черпать энергию прямо из нее, но Грайм не сдавался, он вышел в рукопашную. Однако, если раньше их силы были примерно равны, то сейчас сражаться с Бордеро стало равнозначно битве с настоящим богом. Синий творил с Черным все, что хотел. Он изрешетил его энергетическими импульсами, отрубил все щупальца несколько раз. Откидывал на многие десятки метров и, в конце концов, чуть было не рассек по новой. И все это за считанные секунды. Грайм чувствовал себя опустошенным, но не мог позволить Бордеру забрать сущность Перехода. Он должен был остановить бывшего сортировщика и выполнить собственное предназначение. Вероятно, именно непомерная тяжесть битвы затуманила ему мозги, иначе он осознал бы, что сейчас лучше всего держаться как можно дальше от синего, переливающегося во всю шара. А Бордеро хоть и уставал от битвы, но каждый раз находил все новые и новые силы. Еще бы, наконец-то он добился того, к чему шел так долго. Все части головоломки сошлись у него в щупальцах, образуя единое целое. Он видел, что Грайм выдыхается, и это только добавляло задора. Еще чуть-чуть, и мечта всей жизни о безраздельной власти всем сущим сбудется. Он разотрет не только Электру, но и главного, и всех-всех этих недобашков боящихся признаться самим себе в желании властвовать беспредельно. Осталось только сломить сопротивление черной дыры. Так, отсечь его боевые потоки, закупорить, отлично. Ударить, рассечь, закупорить. Движения Грайма становились все медленнее, его силы заканчивались. Бордеро понимал, что тоже устал, но сейчас эйфория была на его стороне, позволяя действовать сверх собственных возможностей. Наконец Бордеро увидел огромную прореху в защите зародыша, просунул туда свою щупальце и принялся просто выпивать жизненную силу черной дыры. Граем стал обмекать и вскоре сам превратился в тряпочку, сотканную из мрака. «Поклонитесь мне, рабы!» — заорал Бордеро диким голосом. «Ибо я теперь истинный бог!» Грайм понимал, что любые атаки с его стороны сейчас абсолютно бессмысленны. Бордеро увеличился настолько, что просто перестал чувствовать их. Собрав все свои последние силы, Грайм ждал удобного момента. Когда же бывший сортировщик принялся выкрикивать свои безумства, Грайм понял, что пора. Ему показалось, что в какой-то момент Бордеру совершенно забыл о сущности Перехода. Он едва придерживал кокон, в котором она находилась, а все его внимание было сосредоточено на собственном самолюбовании. Грайм метнулся к сущности, превратившись в смазанное, едва заметное пятно. «Еще чуть-чуть, и он схватит ее, и тогда...» Не встретив никакого сопротивления, он проник в кокон и коснулся пресловутой сущности Перехода. «Назначаю себя главным и единственным богом этой части реальности!» грохотало сверху. Слишком поздно Грайм осознал свою очередную и самую страшную ошибку. Он сам отдал Бардеру власть надо всем. Он и никто, кроме него, будет виноват в том, что произойдет дальше. Его стало вжимать в сущность Перехода с непреодолимой силой. Стало расплющивать по ней и растягивать. Ему было больно. Так больно, как не было никогда в жизни. Его изменяло и растягивало на молекулы, а те — на атомы и Так, целую вечность. Он понял, что еще чуть-чуть, и они с сущностью Перехода растворятся друг в друге, изменив всю ткань бытия. Самым краем угасающего сознания Грайм понял, что все изменилось. Изменился мир, изменился Бордеро, изменилось время. Потом его куда-то отбросило, а затем раздался чудовищный взрыв.